Глава 5. Когда истребители клана Волка атаковали шаттл, Джоанна только что заняла боевой пост в кабине стрелка, в прозрачном колпаке, вделанном в борт корабля. Она полулежала в кресле управления, держа в руках лазер средней мощности. Одно нажатие на гашетку и в пустоту полетит больше 200 импульсов когерентного света. Джоанна поджидала, когда появятся истребители. Ещё ни разу она не сталкивалась с ними в настоящем бою, хотя много раз упражнялась в стрельбе по макетам. И вообще, это был её первый бой, происходивший не на земной поверхности. Вызов был настоящим. Однако, насколько трудным окажется само сражение, она себе не представляла. Пока ей казалось, что стрельба из лазера почти не отличается от стрельбы из СС пушки боевого робота. Непривычно было только то, что оружие нужно держать в руках. Джоан добровольно вызвалась занять место стрелка, когда молодой капитан корабля объявил, что все три стрелка из личного состава шаттла заразились на последней стоянки какой-то опасной формой гриппа. Ей не в состоянии выполнять свои обязанности. Капитан горячо поблагодарил её в приятно щигальской мальчишеской манере, но сказать по правде, Джоанна думала, что это он сделал ей одолжение. Самым худшим с её точки зрения было сидеть во время сражения внутри корабля и бездействовать, слушая, как стреляют его орудия, и одновременно ощущая удары противника. Теперь же, ещё не добравшись до поверхности планеты, она могла нанести врагу хоть какой-нибудь урон. Вдруг у Джоанны за спиной кто-то вежливо кашлянул. Кочевник, что ты здесь делаешь? Джоанна засмеялась. Её смех был настолько гром, что с непривычки показался бы оскорбительным. Кочевник однако и бровью не повёл. Он к этому привык. Смех её бил в кочевника как снаряды в мишень на стрельбище, и поэтому даже один день без насмешек Джоанны казался ему прожитым впустую. Он ей никогда бы в этом не признался, но втайне считал, что его ирония и её гнев как нельзя лучше способствует совместной работе. Доказать он это, конечно, не смог бы, Потому что в душе, отличаясь от большинства техников и воинов, был чуточку мистиком. И пока этот мистицизм ему отлично служил. Я принёс вам обед. Я не голодна, но вы должны поесть. Чёрт возьми, кочевник, я не могу больше тебя выносить. Сделай одолжение, попроси, чтобы тебя перевели от меня куда угодно. Нет. Готовят здесь не очень хорошо, но мне удалось достать немного консервированного мяса и салата. Салат очень вкусный, он сделан из листьев. Я ненавижу, когда мне говорят, из чего сделана еда. Просто оставь её и уходи. Однако было очевидно, что кочевник уходить не собирается. Он продолжал топтаться у джанны за спиной. Заглянув ей через плечо, он убедился, что она ест. От Джоанни было известно, что она скорее выбросит пищу, чем употребит ее по назначению, и кочевник считал своим долгом проследить, чтобы этого не произошло. У мяса был омерзительный оранжевый оттенок – А листья, из которых приготовили салат, будто тащили по грязи на верёвочке за боевым роботом. Джоанни приходилось крепко зажмуривать глаза, поднося вилку ко рту. Ни разу за всё время службы она не встречала в военном рационе хотя бы отдалённо напоминавшего нормальную пищу. Она, с радостью, отложила тарелку в сторону, Когда командующий стрелками офицер объявил, что обнаружены истребители противника, и сразу же увидела их сама. Пять из них нацелились на борт шаттла, остальные атаковали носовую часть и корму. Тщательно наведя лазер, Джоан резко надавила на гашетку. Страшный луч когерентного света, как огненная ропира, скользнул к ближайшему истребителю но тот уже миновал зону обстрела. Заряд пропал впустую. За спиной послышался разочарованный вздох кочевника. Джоанна хотела крикнуть ему, чтобы он убирался, но даже на это не было времени. По шаттлу открыл огонь другой, идущий в лобовую атаку истребитель. Джоанну охватила боевая горячка. Ее можно было сравнить с берсерком. Она выпускала залп за залпом, даже не следя за тем, находится ли враг в прицеле. На мониторах возле её ног высвечивалась информация о необходимому приждении и другие нужные данные, но Джоанна не привыкла к оборудованию шаттла и больше полагалась на собственную интуицию. Ракетный залп выпущен истребителем, вполне мог уничтожить стрелковую кабину вместе с Джоанной и кочевником. Но пилот шаттла выполнил специально рассчитанный компьютером манёвр. Едва корабль отклонился на достаточный угол, рядом со стрелковым колпаком разорвалась ракета. По кораблю будто пробежала судорога, и Джоан, вылетев из кресла, ударилась о заднюю стену кабины. Я знаю, что должна была пристегнуться. Слышишь, кочевник? Она обернулась и увидела Что техник лежит без сознания поперёк входного люка. Чёрт. Если ей потребуется быстро отсюда выбраться, она должна будет сначала оттащить его в сторону. Однако у неё даже не было времени толком об этом подумать. Атака продолжалась, и в поле зрения Джоанны попал следующий истребитель. На этот раз она взяла себя в руки и выпустила последовательно две короткие очереди. Выстрелы лазера пронзили кабину истребителя. Ей показалось, что она увидела, как пилот, закрыв лицо руками в перчатках, откинулся назад. Истребитель явно потерял управление, но по инерции продолжал лететь прямо на шатал. Джоанна продолжала энергично давить на гашетку, и с каждым выстрелом в корпус истребителя появлялась очередная обожжённая дыра. Несколько мгновений казалось, что истребитель развалится на куски прежде чем столкнётся с шаттлом. Но вдруг Джоанна снова увидела пилота. Он оторвал руки от залитого кровью лица и явно пытался восстановить управление. Он направлял свою изуродованную машину прямо в стрелковую кабину шаттла, в которой сидела Джоанна. Джоанна продолжала стрелять. А истребитель приближатся. Вдруг лазер, перегревшись, превратился в кусок раскалённого металла. Джоанна с криком боли дёрнувшись назад, упала на пол прямо на кочевника. Истребитель же всё надвигался, увеличиваясь в размерах, но в последнюю секунду исчез. Джоанна не успела облегчённо вздохнуть, как корабль содрогнулся от удара. Примерно то же самое происходит, наверное, и с консервной банкой, когда по ней бьют ломом. Джоанна со всего размаха стукнулась головой о стену. В глазах у неё померкло. Она не знала, сколько времени пролежала без сознания. Когда она очнулась, шаттл сотрясался от лазерных и ракетных ударов. Из репродуктора неслись вопли отдававшего бесполезные приказы капитана. Джоанна приподнялась. Кочевник, кочевник. Он что-то пробормотал в ответ и попытался открыть глаза. Очнись, ты мне нужен. Эти слова в устах боевого офицера прозвучали несколько странно. Джоанна ещё никогда не говорила, что ей кто-то нужен. Она несколько раз хлестнула кочевника по щекам, и он открыл, наконец, глаза. Потряс головой. «Что случилось?» «Ты потерял сознание. Вот что случилось. Я чувствую, что мы проиграли этот бой. Послушайте капитана, он в истерике. Мы должны выбраться отсюда, найти наших людей, наших роботов. Мы...» Рядом разорвалось еще несколько ракет. «Мы...» в любую секунду кабину могло разнести в дребезги оставаться здесь было просто самоубийством что что мы должны делать спросил кочевник во-первых поднимись с пола чтобы мы могли открыть люк торчать здесь никакого смысла лазер сгорел мы чудом остались живых надо бежать на стоянку боевых роботов У моего подразделения был последний приказ оставаться возле боевых роботов и готовиться к десанту в атмосферу. Пройти по коридорам шаттла к стоянки роботов оказалось не так-то просто. При каждом прямом попадании Джоан, ну и кочевника, обоих сразу или каждого по отдельности швыряло на пол или об стены. Другие члены экипажа тоже валились с ног или летели кувырком от мощных тупых ударов сотрясавший корабль. В какой-то момент на пару минут погас свет. Пришлось пробираться на ощупь, держась за тянущиеся вдоль стен поручни. Бросив через плечо взгляд, Джон ясно увидел в глубине коридора отблеск пламени. В ангаре работали техники Тринария. Они быстро и умело подготовили машины к выбросу. Каждый из 15 роботов Тринария находился в специальной капсуле. Поскольку ангар располагался в центре корабля, он пострадал мало. Джоанна видела, что даже двери всё ещё функционируют. Она ринулась к пульту управления, оттолкнув от него нескольких членов экипажа, закрыла все двери и принялась в бешеном ритме активировать всё оборудование для десанта в атмосферу Глории. Затем она кинулась к своему боевому роботу, чтобы занять место на мостике прежде, чем катапультируется из обречённого шаттла. Сильный удар сбил её с ног. Свет снова потух. Джоанна услышала так, соскрежетом рушатся обломки механизма. Она попыталась встать, но упала снова. На неё свалился ещё кто-то. "В чём дело?" спросила она приглушённым голосом. "Корабль потерял управление!" прокричал кочевник. Это он лежал сверху, закрыв Джоанну своим телом. "Чёрт, а дурак!" он защищал её, насколько же он глуп. Однако времени, чтобы объяснить кочевнику абсурдность его поведения, у неё не оказалось. Шатл начал разваливаться на куски. Джоанна потеряла сознание. Сидя на командном пункте, Радик и Варт наблюдали за невероятным успехом, которого добились истребители в бою с кораблём Крейчетов. "Сайла", прошептал Радик. Наблюдая, как развороченный взрывами шаттл падает на Глорию, Варду стало интересно, почему Радиг думает, что это ритуальное слово сейчас применимо. На что реагировал этот человек? Возможно, в такое благоговейное состояние его привёл успех придуманной им стратегии, Радиг был для этого достаточно эгоистичен. Радиг взглянул на Варда. Теперь у нас значительный перевес перед Калем I. Он потерял корабль с целым тринарием, который, кстати, заявлял один блестящий манёвр и у нас подавляющее преимущество. Вот Ворт очень не любил соглашаться со своим начальником, но сказанное на сей раз было правдой. Мастерский удар, так бы назвал это он сам. Радик с радостью посмеивался, глядя на экран, где отражался далекий пожар и был виден дым с места падения шаттла. «Подавляющее преимущество!» – ликующе повторил он.